Норм. О, прекраснодушный мечтатель, сказал Сильвестр, заметно обидевшись. Знаете же, что грязь никогда не исчезнет с лица Земли, ибо каждая пылинка является в сущности частицей нашей планеты. О, вы осколок планеты, в том ему ответил я. Если эти пылинки скапливаются у вас под ногтями, это уже грязь. «Ее надо удалить с помощью воды и щетки. «Кстати, давайте вылезем отсюда. Мое обоняние отказывается воспринимать запахи, столь своеобразные». «Никто вас сюда не звал», — ответил Сильвестр, но выкарабкался наружу. «Если кроме длинного носа вы обладали бы еще и фантазией, вы бы заметили на том месте, куда вы забрались, и которое вас так раздражает» еще и расцветшую яблоньку. — Не напоминайте о цветущих деревьях, — разозлился я. — К вашему сведению, господин Гигиена, все деревья вокруг посадил я. Я сделал это, чтобы улучшить структуру почвы. Весь этот сад, мой дорогой, результат многолетних исследований проблемы, связанной с искусственными удобрениями. Если бы вы поднялись вместе со мной вверх по склону, то обнаружили бы, что чем выше поднимаешься, тем старше возраст деревьев. На каждом стволе табличка с данными, сколько азотно-фосфатных удобрений и сколько торфа пошло на подкормку двигаться. Вы видите ряд колышков, забитых прошлой осенью? Это граница моего сада. Вы, наверное, уже догадались, что здесь места будущих посадок. Внизу я сею, наверху собираю урожай. Вверху я угощаю птиц, грушами окрестных мальчишек. Правда, я вынужден заботиться и о том, чтобы меня чуть-чуть побаивались. Каждым годом я отдаю людям все больше золотистых яблок, оранжевых апельсинов и других плодов. И прошу только одного, чтобы мне дали возможность продолжать мою работу. Я знаю, что в мою кожу въедается земля, но что делать, ведь я служу ей. Зато осенью я держу в руках дивные плоды с чудесным запахом, цветом и вкусом, хотя под ногтями у меня грязь. Приходите сюда осенью, и я вас ими поподчую, вы даже сможете сами сорвать их. Как видите, я живу не в праздности, обществу я даю больше, чем беру от него». Так что вы, господин гигиена, меня здесь не беспокойте. Иногда мне нужна тень, иногда солнце. И, может быть, именно в тот момент, когда вы его от меня загораживаете. Вы сами, по всей вероятности, упали с какой-нибудь спиральной туманности. Старый гигиенист Пан Шелганик, передавая вам свой район, видимо, забыл вместе с ним передать и старого Сильвестра. Я даже могу показать вам его деревце. Он должен был заранее сказать вам, что мои визитные карточки обрамлены черной каймой. Но траур под ногтями у меня цвет не от а труда. Короче говоря, перед этой крепостью в форме деревянной будки мне пришлось капитулировать. Легка пристыженный я извинился перед Сильвестром. «Простите меня, пан Сильвестр, если я вас чем-то обидел». Шелганик действительно не совсем точно все изложил. а самом главном он умолчал, словно нарочно,